На вопрос, какой он, есть ответы разные, но один из них безусловный, он живой. Бог создавал человека дважды, а потом в Библии написано. Ох, как не нравился этот сон комиссару, ох, не нравился. Потому что префект мог никуда комиссары и не привести а сон, если уж такой снится, непременно предвестник каких-нибудь кошмаров и ужасов, открытием правда, такой сон тоже может привести, но не примерно через кошмары и ужасы, это уж точно. Деревья шумели так противно, а небо давило столь застенчиво что комиссар снова попытался уснуть. Сон продолжался, будто поджидал комиссара, и вот теперь уже радостно хватал в свои объятия. Бог создал человека дважды, об этом в Библии написано. Гард, пора идти. Комиссар открыл глаза. Солнце раздвигало ветви деревьев, намекая на то, что день опять будет жарким, и снова придется идти неизвестно куда и для чего. — Может быть, вы мне все-таки и скажете, кого мы ищем? — спросил комиссар, точно зная, что ответа не будет. — Комиссар, вы же прекрасно знаете, что я вам не отвечу. Префект даже не посмотрел в его сторону. — Скажите хоть, идти то еще долго? — Надеюсь, дойдем сегодня к вечеру хотя всяко может быть. — Пойми, гард, — префект легко переходил с комиссаром на «ты» и столь же легко возвращался к вежливому обращению. — Тебе не стоит знать, с кем мы должны встретиться. Так лучше для твоей же безопасности. Если нас поймают, ты ничего не знал, просто выполнял мой приказ. Префект вздохнул. — Меня, конечно, уволят, а тебя вполне могут поставить на мое место. Птицы пели нагло громко, Оно и понятно, бессмысленные твари ощущали себя хозяевами в этом лесу. А Гарт чувствовал себя здесь просто полным идиотом. Из всех возможных чувств это было самым неприятным. — Ради чего вы так рискуете? — опять завел разговор комиссар, надеясь на ответ. Но префект снова не ответил. гард поднял руки, потянулся, разминая кости после сна, и тут же ему на руку упало что-то теплое чипомет. Какие все-таки мерзкие эти птицы! Комиссар стер экскременты листом, но руки, казалось, все равно воняли. Неужели к этому вашему таинственному человеку нельзя было добраться на быстролете, на вездеходе, да в конце концов просто карамболиться на машине времени в ближайшее будущее и все? Рефект обернулся. На лицо его падал, отраженный от листьев свет, и оттого он оказался таинственно зеленоватым. — Мы живем в таком мире, комиссар, — вздохнуло зеленоватое лицо, — что префект комиссар полиции могут оставаться незамеченными только если передвигаются пешком. Неужели это не ясно? И вообще хватит нудить? — Если мы придем к тому, кого ищем, то вас ожидает задание, которое сделает вас по-настоящему великим. — Это-то меня и пугает, — буркнул Гарт. — Комиссар полиции может пробиться в Великитов, пережив серьезные неприятности. И вообще... Что именно вообще так и осталось с необъясненным? Гард едва не упал, зацепившись ногой торчащий из-под земли корень, и понял, что в этом, насквозь вражеском лесу, на разговоры лучше не отвлекаться. Глава вторая Лес кончился внезапно, будто его отрезали огромными ножницами. Деревья, конечно, уж порядком, а гарду. Однако новый пейзаж оказался еще хуже.